Долгий путь, он много крови выпил, О, как мы любили горячо В виселиц, со скрипе И у стен с отбитым кирпичом. Николай Тихонов Написано в 1942 году. Под Москвой Было очень много ликований Но мне, признаюсь, эта операция не принесла ощущения полноты победы. Не буду сваливать все на холода, заморозившие технику вермахта, ибо на русские морозы еще задолго до Геббельса ссылался и Наполеон в своем знаменитом 28-м бюллетене. Но все-таки наступление, закончившееся для нас успешно, не казалось мне таким сокрушающим ударом, чтобы радикально изменить положение на фронте. Отбросить противника далеко от Москвы не удалось. Ясно, что немцы отогреются по весне, перещелкают на себе в шей обновят технику, и потому летом нам следует ожидать серьезных оперативных решений. А я не ладил с начальством. Вскоре меня отстранили от пропаганды, но и других поручений не давали. Курс военной статистики в Академии Генштаба был сильно урезан. Лекции занимали лишь четыре часа в неделю. Чувствовалось, что моя непрекаянность вызвана... какими-то побочными соображениями, и я сознательно пошел на обострение обстановки. Мне, — заявил я в особом отделе, — не совсем-то понятно, почему в такое трудное время, какое переживает отчизна, меня, кадрового специалиста, держат под шкафом, словно забытый мусор. Чем вызвано недоверие? Или виною тому мой последний арест?» — Так все уже выяснилось. Я вам преподнес Бориса Энгельгарта. Я действительно вышел прямо на Целариуса. Не понимаю. Лучше уж пошлите меня на фронт рядовым солдатам. — У вас другие фронты, — ответили мне. Было видно, что моего визита не ожидали. И дальнейший разговор никак не блистал крупицами народной мудрости. Сначала мне ядовито намекнули на мои расхождения с начальством. Говорят, вы не исправились. Но я же не ребенок, чтобы на шалиф исправляться. Мои убеждения сложились не сегодня и не вам меня перекраивать. А вы разве не боитесь противоречить людям, обличенным высокой доверенностью партии и народа? Я старею. Семьи нет. Дети не сидят по лавкам. Ожидая, когда их накормят, так чего мне бояться? — Кажется, отжил свое честно, а теперь желаю умереть честным человеком, чтобы смерть застала меня при исполнении долга. — Честным? Ведь вы были в немецком плену? — При царе это не считалось вселенским позором. Напротив, мученичеством. И бывших в плену награждали орденами. — За что? За трусость? — Простите, — обиделся я. Тогда же в баварской крепости Ингольштадта сидели в одной камере два офицера. Одного звали Шарлем де Голлем, а другого — Михаилом Тухачевским, и трусами их никак не назовешь, хотя они тоже сдались в плен.